Глава 1529. Полёт над континентами. Руины четвёртого континента выглядели даже более заброшенными, чем на прошлых трёх. Более того, Манхоу заметил разложившиеся за годы разорванные на части трупы, причём настолько, что даже он затруднялся определить уровень культивации при жизни. Кто был мужчиной, а кто женщиной. Тем не менее, от их вида по коже всё равно пробежал холодок, Состояние мертвецов напомнило Манхау о сцене, когда Палец Всевышнего уничтожил этот мир. «На прошлых континентах нет ничего, кроме руин», — странным голосом объяснил глава школы. «Там нет мертвецов, но с четвёртого континента они начинают появляться. То, что ты видишь, это ещё цветочки. Чем дальше мы будем забираться, тем больше увидим мертвецов. Когда доберёмся до восьмого континента, то мертвецы будут повсюду. Некоторые даже сохранились целиком». После неоднократных визитов и изучения древних хроник, старик намного лучше понимал устройство Некрополя. «Среди погибших лежат и магические предметы, некоторые в прекрасном состоянии. Но ты не должен позволять жадности взять над собой верх, ни в коем случае не прикасайся к ним». Тут в разговор вмешался Цзинь Юньшань. «Когда мы в первый раз их обнаружили, один глупец попытался присвоить один из артефактов себе. Это спровоцировало откат такой силы, что весь Некрополь затопил изгоняющая сила». «Тот дурак прямо на наших глазах превратился в ложу крови!» Страх в его глазах был очевиден, однако он явно сожалел о том, что не мог забрать сокровища с собой. Манхаул кивнул. Он раскинул божественное сознание обнаружил огромное количество призраков на четвёртом континенте. Будучи здесь впервые, он не без удивления обнаружил, что божественное сознание привлекло не только призраков из руин. Из-за разбросанных повсюду мертвецов поднимались призраки и присоединялись к его армии. Четвёртый континент оживал прямо у него на глазах. Глава школы и остальные парагоны ошеломлённо переглянулись. Они ничего не увидели, но воздух стал в несколько раз холодней. Рокот затопил небо и землю. Призраки пробуждались и с безумным блеском в глазах слетались на зов Манхао. «Аура Императора! Это Император!» Все призраки четвёртого континента поднялись в воздух и полетели к Манхао. Чувствуя падающую температуру, Манхао взмахнул рукавом и полетел дальше. В ходе их путешествия к армии присоединялись все новые призраки. Завидев его вдалеке, призраки склонили головы в благоговейном поклоне. Наконец, растущая армия призраков оказалась у отвесного склона горы, который вел к Пятому континенту. Там же стояла статуя высотой 30 тысяч метров. Огромная гора преграждала путь к Пятому континенту. «Бороться с этой горой бессмысленно», — заверил глава школы. «После множества попыток мы выяснили, как попасть на Пятый континент». Надо просто подождать примерно полгода, постепенно гора будет уменьшаться, пока её высота не достигнет 300 метров. Пока она будет находиться в таком состоянии, её можно относительно безопасно пересечь. Если ты попытаешься пройти сейчас, то разгневаешь её. Даже с нашей культивацией она представляет для нас определённую угрозу. Всё-таки эту статую построили в те времена, когда здесь ещё кипела жизнь, поэтому она обладает огромной силой. Собрат даосмен, я бы советовал тебя обождать немного. Глава школы в прошлом уже видел эту гору, но каждый раз её величественный вид потрясал его. «Полгода?» – переспросил Манхао. «Я не могу столько ждать!» Прежде чем глава школы успела что-то сказать, Манхао с брестком в глазах указал на огромную гору. «Сдвиньте эту гору!» – невозмутимо приказал он, усилив слова божественным сознанием. Море призрака в своём тут же вспыхнуло энергией... Почувствовав Эхауру, глава школы и остальные парагоны поёжились словно от холода. Горе бурным потоком устремились призраки, гора закачалась, с её склонов начали осыпаться камни, парагоны остолбенели, когда заметили, как дрожащая гора начала медленно подниматься в воздух. С оглушительным треском гору оторвали от земли, окружившие её призраки. С они подошли к исполнению приказа Манхау буквально, начав сдвигать гору. Грохот стоял просто невообразимый, пока гигантская гора поднималась всё выше и выше. На глазах оцепеневших главы школы и других парагонов она поднялась на 30 метров над землёй, как вдруг с вершины горы раздался вой. Когда гора открыла глаза, по склону посыпались камни, потом появился нос рот, на склоне горы проступило древнее лицо и источающая ярость. «Кто дерзнул нарушить мой сон, а?» Голос горы нес с собой невероятное давление и силу естественного закона, способного изменить небо и землю, но так и не закончив фразу, гора осеклась. Лицо уставилось на орду агрессивно настроенных призраков, чья аура буквально кричала «Закрой рот!» Земля, гора, небо — всё дрожало! «Проколятья! Откуда взялись все эти призраки?» Пробасило лицо, но тут гигантский рот с грохотом захлопнулся. При виде Манхао в его глазах промелькнул страх. Не прошло и секунды, как оно закрыло глаза и растворилось в склоне горы, не став мешать призракам передвигать гору. У главы школы глаза на лоб полезли. Остальные парагоны с девятью эссенциями недоверчиво приглянулись. Во время их прошлых визитов каждый участок пути требовал от них предельной осторожности и кропотливой работы. Тогда как Манхао мог просто не обращать ни на что внимания. В лучшем случае от него требовалась короткая команда, чтобы убрать препятствия с дороги. Презрительно глядя на гору, от Цзэнь Юньшэня задёргалась веко. Он до сих пор не забыл, что случилось во время их первого визита к этой горе и тщетные попытки преодолеть её силой. К их несказанному удивлению, в ней хранилась сила, сравнимая с небесной мощью. Презрение от Юньшэня усилилось, когда лицо, испугавшись за свою безопасность, вжалось обратно в гору и позволило призракам беспрепятственно её передвинуть. У него не было слов. Ша Цзюдон тяжело вздохнул. Обою учение окончательно лишилось той непримиримости и непреклонности, которыми она всегда славилась в прошлом. Вскоре призраки принесли и поставили гору в стороне. Стоило призракам расчистить путь, как Манхау невозмутимо полетел дальше. Мгновением позже он оказался на пятом континенте. Сделав глубокий вдох, он дал команду двигаться дальше. С момента перемещения в Некрополь не прошло ещё и 10 дней. Путешествие через пятый континент заняло ещё несколько. Атмосфера здесь была более гнетущей, чем на прошлых континентах. Рассматривая мертвецов внизу, Манхао улетел к краю континента, который от следующего отделяла гигантская волна воды. В этот раз глава школы решил промолчать. Под началом Манхао находилась армия призраков, поэтому он рассудил, что будет проще просто довериться ему. Он оказался прав. Взмахом рукава Манхао отправил призрака вперёд. На пятом континенте к их армии присоединилось ещё больше призраков. Это многочисленное воинство обрушилось на гигантскую волну, и в мгновение ока смело её. Находясь во главе армии призраков, Манхау полетела к следующему континенту. За 10 дней они прошли шестой, седьмой и вступили на восьмой континент. Орда призраков стала ещё больше. Когда они добрались до восьмого континента, армия стала гигантским призрачным водоворотом вокруг него. В нём была сосредоточена такая сила, что остальные в отряде то и дело бросали в его сторону изумлённые взгляды. В этом водовороте кружилось так много призраков, что он стал напоминать колоссальных размеров призрачную голову, которую могли видеть все. Вот только не это было самое жуткое. Мертвецы восьмого континента внезапно поднялись на ноги. В их пустых глазницах вспыхнуло призрачное пламя, после чего они двинулись границы восьмого континента.